Глава тридцать пятая. Двадцать шестое июня, семнадцать часов пятьдесят восемь минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Ковальский застегнул ширинку и вернулся в пещеру. «Я готов», — объявил он. Мария, которая вместе с Сейхан проверяла фонарики, покачала головой. «И что мужчин так тянет мочиться с высоты?» Ковальский возмутился. «У Шарли на лодочке не было галлиюна, а больше я терпеть не мог». Грей в это время стоял у раскрытых врат и светил фонарем в глубины ада. «Взгляните-ка!» — позвал он. Компания похватала вещи, разобрала фонари и присоединилась к нему. Алтарь все еще полыхал золотистым огнем, однако лишь лучи фонарей выхватили то, что обрамляло проход изнутри. Там на задних лапах, по обе стороны от врат, сидели две массивные бронзовые статуи вдвое выше ковальские. На передних лапах серебром поблёскивали когти размером с серпы. Опустив морды на грудь, изваяния словно бы спали, однако глаза из чёрных бриллиантов оставались открыты и следили за вошедшими. Бэйли шёпотом пробормотал: "Две, золотая и серебряная, справа и слева стояли собаки". Ковальский знал откуда эти строки, потому что Елена цитировала при нём Одиссею. Врата в город Фиаков стерегли псы, припомнил он. Вот именно. Взгляд Бэйли светился благоговением, отражая пламя на алтарной плите. Наверное, истории об этих псах достигли в конце концов Греции и передавались из поколения в поколение, пока не вошли в поэму Гомера. Что ещё в поэме, правда? Возбуждённый и в то же время обеспокоенно произнёс Грей: "Есть ли ещё один способ выяснить?" Ковальский посветил вглубь уходящего вовне дорогоры тоннеля. Проход был такой широкий, что по нему запросто проехал бы танк Abrams. Прежде чем пойти дальше, Грей оглянулся на потемневшую бронзовую пещеру. "Кто-то должен остаться здесь, вдруг створки закроются, когда огонь угаснет". Верно. Иначе я останемся заперты в аду, мысленно согласился Ковальский. Я останусь, вызвала Сихан. Грей как будто хотел возразить и даже оглядел остальных членов группы, затем кивнул. Идём. Группа отправилась вглубь тёмного тоннеля. Мария поравнялась с Ковальским и взяла его за руку. А ты умеешь вывести девушку в интересное место? Да, ну. Сегодня вот в ад и обратно. Рад, что тебе нравится. Он сжал её пальчики. Я правда про обратно не думал. 18.04. Стоя на корме катера, Шарли проводила взглядом вертолёт, что пронёсся у неё над головой и ушёл вниз по течению. В этот летний уикенд туристические фирмы без устали возили туристов из Знойного Агадира к пресноводным озерам и источникам близлежащей Райской долины. Нет, что-то тут не так. Вроде бы такой же вертолет совсем недавно пролетел в обратном направлении. Почему он возвращается так скоро? Авария на борту. Шум двигателей тем временем изменился. Вертушка развернулась и полетела ниже. Явное ещё место для посадки на каком-нибудь лугу ниже по течению. Если у них беда, может, стоит помочь? Шарли глянула на часы. Её пассажиры ушли давно, и она понятия не имела, когда они вернутся. Вскарабкались на утёс и исчезли в пещере. Ни к добру это. Шарли схватила в рубку за биноклем. Надо будет присмотреться к вертушке, когда она приземлится. Эгги зачирикал из своей маленькой постельки, заваленной косточками от оливок. Не волнуйся, дорогой. Шарлис схватила висевшую на крючке бинокль и тут заметила какое-то движение в зарослях выше по течению. Она машинально пригнулась и посмотрела в бинокль, направив его в сторону носа катера. Через кедровую рощу крались люди в чёрных одеждах. Человек 9-10, вооружены винтовками. Чёрт, выругалась про себя Шарлис. Кто это? Воры, головорезы, работорговцы? По холодеф от страха Шарли принялась соображать: надо как-то предупредить других. Но как? Рука потянулась к пистолету на поясе. Выстрел в воздух насторожит пассажиров, но он же сообщит врагам, что Шарли вооружена. Лучше не стрелять. Тем более противников всё равно больше, и вооружены они лучше. Шарли отстегнула кобуру и спрятала ее под постель Эгги. Обезьянка уже почуяла неладное и вскочила ей на плечо. Шарли испугалась за питомца, понимая, что его, скорее всего, пристрелят на месте. Тогда она отнесла Эгги к раскрытому окошку с противоположной от приближающихся врагов стороны. Обезьянка попыталась влезть обратно, цепляясь за раму. «Нет», — сердито указала Шарли, — «прячься в лесу». Эгги скукожил мордашку от страха. Что же делать? В голову пришла мысль. Шарли растила Эгги с младенчества, кормила из бутылочки. Слово молоко он понимал прекрасно. Шарли даже научила его приносить бутылочку, когда приходило время кормления. Она вспомнила, как Эгги проявил интерес к Сейхан. Шарли отошла от окошка, приподняла одну грудь в ладони и, указав в сторону утёса, велела: "Найди маму". У неё для тебя бутылочка с молоком. Заветное слово возымело желанный эффект. Страх на мордашке Эгги сменился надеждой. Иди, принеси бутылочку. Шарли бережно освободил опетомца и подтолкнул к берегу. Эгги нерешительно посмотрел на утёс, потом на Шарли. Он разрывался между страхом оставить её и надеждой получить тёплое молочко, означавшее безопасность и любовь. Ступай, Тонко запещав, Эггиу прыгал в сторону утёса и быстро скрылся в чаще. Шарли знала, что у макак нюх очень острый, так что Эгги отошёл вслед Сейхану. Шарли смотрела ему вслед, а за спиной слышались приближающиеся шаги. Беги, львёнок мой. Беги. 18.09. Сейхан медленно расхаживала вокруг каменной плиты с пылающей ванночкой. У неё на глазах остальные члены группы исчезли в тоннеле, и пляшущие огни фонарей скрылись за поворотом. Долго ли их не будет? Всякий раз, проходя мимо тоннеля, Зейхан напрягал слух, не донесутся ли оттуда тревожные звуки: стрельба, крики, взрывы? Но слышался только низкий гул огня. В замкнутом пространстве он отдавался эхом, как рёв попавшего в западню зверя. Ладно, хоть он постепенно стихал. Ежики пламени, съедая топливо, теперь не поднимались выше уровня плеч. Сейхан сделала ещё круг. Проходя мимо каменного завала, она услышала, как снаружи кто-то остервенело скребёт когтями о камень. Сейхан тут же вспомнила крабов из бронзы и пригнулась, вскидывая П-320. Из-за груды камней выскочила крохотная фигурка, она быстро приближалась, прыгнула на стену, отскочила и полетела в её сторону. Эгги Сейхан опустила оружие и подхватила маленькую бурую макаку. Обезьянка бурно дышала и пучок круглые глазищи то и дело оглядывалась на выход. Что ты здесь делаешь? прошептала Сейхан. Обхватив её за шею мохнатой ручонкой, Эгги влез повыше и прижался к плечу, явно ища утешения. Сейхан отнесла его к выходу и осторожно выглянула наружу. Эгги примчался явно не по собственной воле. с высоты она разглядела катерок Шарли, у которой были гости. Лодку захватил отряд людей в чёрной боевой экипировке, с юга через чащу ушло ещё больше. Человек 20-30, явно не местные воры или разбойники. Нас нашли, догадалась Сейхан. Времени гадать, как именно, не было. Имелась более важная задача. В этот момент стоявший на корме человек указал как раз в сторону утёса, и группа боевиков сорвалась с места. Сейхан отступила в бронзовую пещеру. О том, чтобы сдержать такую толпу при помощи пистолета и пары метательных ножей, нечего было и думать. У противника штурмовые винтовки и наверняка гранаты. Выход один. Сейхан взглянула на врата. Надо их закрыть. Только бы Грей оказался прав насчет того, что раскрытыми створки держит огонь. Убрав пистолет в кобуру и посадив Эгге на плечо, Сейхан подошла к открытому кувшину, притащила его к плите и вылила угольно-черное содержимое в ванночку. Оно обволокло стенки, вытесняя и гася пламя. Со смертью огня в пещере воцарилась тьма. «Идем, малыш!» Сейхан бросилась к дверям, перескочила порог и, скользя, затормозила между двух сторожевых псов. ожидая, пока створки снова сойдутся, увы, те так и стояли на распашку. Неужели Грей ошибся? Сейхан стиснула зубы. Как быть? Бежать вслед за товарищами, остаться и отстреливаться? Решение она приняла быстро принять бой. Грей услышит перестрелку так, что бежать к нему нужды нет. Впрочем, осталась Сейхан не по этой причине. Она решила довериться тому, в кого верила. Грей не может ошибаться. Всей Хан смотрела на проход в пещеру, через который внутрь струился солнечный свет. Раскалённая докрасна да ванночка всё ещё не остыла, видимо, её тепло хватало, чтобы ворота оставались открытыми. Надо продержаться, пока она не остынет, а потом ворота закроются. Она отошла в сторону и достала из кобуры пистолет. Удастся ли мне долго сдерживать натиск? Эгги запищал ей на ухо, как бы поправляя: "И верно, удастся ли им долго сдерживать натиск?"